Глава 16. Невеселая политика великого князя Владимира. Большая орда, изрядно пограбившая подданное Киеву землю, честного боя с великим князем не приняла. Прошлась кровавым плугом по городкам и селениям туда-обратно, Поводила за собой киевское войско, подпуская все ближе, хитряя и выгадывая время, пока обозы с награбленным уйдут подальше в дикую степь. Один из таких обозов и повстречала Артемова дружина. Однако эта маленькая победа не поправила общего дела. А дело было поганое. Владимир и воеводы его и не ведали, что гоняются за легкой конницей. Думали, вот-вот настигнут обремененных добычей разбойников а когда поздним вечером согнали печенегов с едва-едва устроенного лагеря, не огорчились, пускай бегут, завтра поутру на свежих конях догоним. Заранее уверенные в победе русы встали на ночь просторно, прямо у разведенных печенегами костров, скушали освежённых степниками барашков и залегли спать, выставив лишь малые дозоры. «А чего бояться? Ясно же, что копченые удирают без оглядки». Такая самонадеянная беспечность была сурово наказана. И разожженные костры, и освеженные тушки были лишь приманкой. Печенегам надо было, чтобы киевляне встали лагерем именно здесь, и киевляне купились. Тем более, что место удобное, широкое, за взгорком рощей обширные пойменные луга со свежей травой, рядом полноводный Днепр. Под утро, когда внимание дозоров слабеет, с полтысячи копченых жутко вереща налетели на обширной, расползшейся по берегу лагерь киевской дружины. Большого урона не нанесли, обученные дружинники мгновенно выстроили оборону и изготовились к бою. Но копченым именно это и требовалось. Одновременно шумно шумным набегом еще несколько сотен печенегов, с вечера укрывшихся в зарослях, скрытно и тихо подобрались к пасущимся на Днепровских поймах табунам, без лишнего шума побив пастухов и сторожей, погнали коней в реку. Пока воеводы сообразили, куда был направлен главный удар, все уже завершилось. Многотысячные табуны киевской дружины Частью были угнаны, частью разбежались по степи Или уплыли на юг, унесенные Днепровским течением Особенно обидно, что потерялись не только заводные и вьючные Но многие из дорогих, выученных боевых коней Которые в чужие руки бы не дались Но увлеченные табуном тоже пропали Владимир был в ярости Его опыт степной войны был невелик В этом походе он положился на воевод, и вот результат. Воеводы оправдывались как могли, утверждали, что никогда степники так себя не вели. Если уж бежали, так бежали, а чтобы часть орды рискнула своими немытыми шкурами, прикрывая остальных, сроду такого не было. Среди воевод единства тоже не наблюдалось. Воевода Путята открыто обвинил воеводу Пежича, ставившего дозора, в измене. Пежич, недолго думая, схватился за меч. Полянина Путяту и варяга Пежича развел Нурман, Ярл Сигурд. О дальнейшей погоне и речи быть не могло. Разбежавшихся коней собирали три дня. Уплывших перехватила стража на Хортицком волоке. Тех же, что оказались на том берегу, угнали печенеги. Словом, набег удался, а это значило, что степники придут снова и скоро. Именно так и сказал боярин Сергей сыну, когда тот, отогнав в улич отбитый скот, разобравшись с полоном и прочей добычей, приехал в Киев. Именно так Сергей объявил и на боярском совете на горе. Нельзя сказать, что это заявление было гласом вопиющего в пустыне. Среди бояр киевских воинов хватало, а уж степников тут знали как облупленных». Новые Владимировы воеводы, Сигурд, Путята и другие скромно помалкивали. Поглядывали на великого князя, что скажет. А сказать-то было нечего. Первый поход в качестве великого князя киевского и такая оплошка. Новый главный сварк, выбранный взамен старого, дрявоухова, уже объявил, что главный полянский бог на князе в обиде. Надо бы его одарить как следует. Правда, насчет человеческих жертв намекнуть не рискнул. Опыт предшественника пошел ему впрок. Тем более, что князь воевода уличский Артем, которого подозревали в надругательстве над Свароговым жрецом, единственный из всех княжьих воевод, малой дружиной трижды побил копченых, добычу немалую взял и со славой вернулся. О нем, в которой уже раз песни славные пели а об униженном сварге только частушки похабные. О Владимире пока в народе худого не говорили, выжидали, первый блин комом. Но многие тогда великокняжьей удачи усомнились. Владимир и сам знал, что дело плохо, повадился лис в курятник. Кое-что князь сделал сразу. Укрепил воинские отряды в пограничных городках и отменил ежегодную дань с тех, кто пострадал от набега, чтобы не разбежались. Еще послал гонцов к Черниговскому князю с просьбой помочь. Просить было обидно. Улип Черниговской по уложению считался младшим, но пришлось смирить гордыню. Дружина Черниговская могла бы прикрыть от набегов хотя бы часть киевских земель. Скрепя сердце, Владимир обложил подданных новым налогом. Нужны были деньги, чтобы купить лошадей взамен угнанных. Данники, естественно, радости не выразили. Заворчали северяне, молот набегов защитить не можешь, а подать и тянешь. Дремучие вятичи и вовсе решили отложиться». Тяжкая длань Святослава пригнула их упрямые выи, заставила не только дан платить, но и людей лучших в княжье войско отдать. Люди те почти все полегли на чужой стороне. Вернулись немногие, с добычей и немалым воинским опытом. Против Святослава они никогда и не поднялись бы, но кто таков Владимир Рабичич? Пусть он и занял киевский стол по старинному праву победителя и убийцы прежнего князя, однако это еще не повод, чтобы куны ему отдавать. Коля такой сильный, пусть придет и возьмет. Ходили слухи о некоем воеводе Рузили, что собирает в круг себя умелых ратников из всех вятских родов и обещает показать князю киевскому, кто в приокских чещёбах хозяин. Мрачный Владимир чувствовал себя в кровью добытом тереме, будто в осажденной крепости. Вокруг недовольная неуспехами гора, важные бояре, алчные купцы, чужинские подворья и старые еще до Олеговых корней киевские роды. Эти помнят Дира со скольдом, не говоря уже о Владимировых предках-варягах. Помнят и сравнивают, не в пользу Владимира. «Чем он лучше Ярополка?» «Да ничем. Хуже. При Ярополке младшие племена да несправно платили, печенеги в дружбе клялись и подарки несли». Хмурился Владимир, сжимал кулаки. Выходило так, что Ярополк был лучшим князем, чем он. Не иначе боги от Владимира отвернулись. Может, зря он не позволил принести жертву, какую требовал сварк?» Захотелось Владимиру поглядеть, кто сильнее, полянский Сварог или рамейский Христос, а вышло так, что столкнул Сварога и Перуна. Там, в степи, путята с чем едва не порубили друг друга, у него на глазах. А теперь те, кто Сварогу кланяется, от варяжского князя норовят отойти. От христианина Ярополка не уходили. Не любят славянские народы варяжского Перуна. Вот в Новгороде тоже ворчали, когда дядька Добрыня поставил Перуну над Волховом и над всем Новгородом. Ворчать ворчали, но кланялись, как своему богу, и жертвы несли. Добрыня он заставит, не силой, так хитростью одолеет. Очень не хватало Владимиру дядьки. Хотелось послать гонца в Новгород, позвать. Не послал. Он не дитя малое, чтобы пистуна звать. Да и на севере Добрыня нужнее». Если еще и те земли отложиться захотят, совсем беда. Вот такие мрачные мысли одолевали великого князя, когда доложили ему, что в терем прибыли послы от великого князя Мешка. Зави, разрешил Владимир. «Вот уж от кого не ждал он гостей! Гадал, о чем речь пойдет! Неужели о городах червенских, что Мешка у Ярополка отхапал?» «Не угадал!» Говорили послы не о землях, говорили о вере. Тоже неудивительно, ведь возглавлял посольство не боярин, не князь, а чужеземный монашек именем Фредрик, который хоть и на славянском языке говорил, а все равно по-чужински. «Мутно» — говорил. С трудом догадался Владимир, что хвалит монашек свою христианскую веру. С трудом, потому что посол не столько хвалил, сколько хулил. Причем к удивлению великого князя более всего ругал Рамеев. Дескать вера у них неправильная и сами они отступники. Странно это было слышать. Это как если бы свей о данных сказал, что те неправильно Одина Стором величают. Дескать его свея боги слышат, а от прочих брезгливо отворачиваются. Владимир беседовал с разными жрецами и знал, что богов на свете много. Есть большие, есть малые, есть сильные, есть хитрые. Вырежи из дерева идола, обряд сверши, кровью ему ноги покропи, вот и станет идол богом. Чем больше кумир, тем лучше кормишь его, тем бог в нем сильнее и к тебе добрее. Потому жрецов жрецами и называют, что богов жерят, кормят. Потому и дружбы между жрецами нет, богов-то много». На всех жертв не хватит. Но Христос Рамеев и Христос Латинян один и тот же. А то, что говорил монашек, это все равно, как новгородского перуна Златоусова против здешнего киевского перуна подзуживать. Владимир представил, как дядька Добрыня, принося жертву перуну, наговаривает перуну на племянника своего, мол, неправильно тот губы перуновы кровью мажет. Владимир ухмыльнулся, и монашек осекся. Зыркнул глазом недобрым, за такой взгляд можно и голову потерять. Однако монашек внимательный, чутко уловил перемену, потупился и голос понизил, а другом заговорил. Начал жаловаться, что побили его людишек в полоцком княжестве. Тут уж посланник Лехецкого князя перестал юлить, а объявил, хоть и смиренно, но прямо обидели ни за что, ограбили причем княжьим именем, и надругался над посольством никто иной, как Владимиров сотник Богуслав, сын боярина Серегея. Владимир вновь задумался, вновь Богуслав. Этот гридень каждый раз ухитрялся оказаться там, где не следовало. Начать с того, что много лет назад именно он отбил стрелу древлянина, посланную в спину Ярополку. А ведь, удайся, тот выстрел, и не было бы кровавой усобицы и не было бы крови брата на руках Владимира. Пришел бы мирно, брат Олег не в счет, и сел на княжеский стол. Или нет? Ведь в то время и свинельд был в настоящей силе, и сын его Люд был жив. Пустили бы они Владимира в Киев. Ох, сомнительно. Так что не стоит обвинять в братоубийстве ловкого Богуслава. Но подумать о нем стоит — А что, если не собственная обида подвигла Верховного Сварга назвать Богуслава угодливой жертвой? Что, если сам Сварог выбрал младшего Сергеевича жертвой? Но если бы была в том не человечья воля, а божеская, то кто тогда подтолкнул Богуслава бросить дерзкие слова, обидевшие Верховного Сварга? Армейский Христос? Или, молнии руки Перун? А может, Один? Вот на кого это действительно похоже». Задумался Владимир надолго. Монашек Фредерик забеспокоился и заговорил сам о вещах более приятных, чем хула и жалобы. По знаку его двое лехитов внесли сундучок, откинули крышку. В сундучке оказалась драгоценная посуда, шитая златом корзно, и шкатулка с серебряными и золотыми монетами, вычеканенными князем Мешка. Монет было немного, гривна на полторы серебром, если пересчитать. Так себе дары, честно сказать, не княжьи совсем. Какие-то женские, утварь, плащ. Князьям оружие дарят, коней, ловчих птиц. Вот подарки доблести. А эти обидные какие-то. Хотя, если подумать, на такие хилые дары и отдариваться легче. Казна-то пуста. А по традиции отдарки должны быть богаче подарков, иначе обида. Но можно ведь и дариться и действием. Вот просил монах покарать Богуслава, вот и покарать, как бы в ответ на дары. Ну уж нет, чтобы князь наказал собственного сотника с жалобы чужого человека, пусть даже и подкрепленный сундуком с дарами, не будет такого». Это у латинян, как слыхал Владимир, за золото можно честь и верность купить. В здешних землях князь и дружина его священной клятвой связаны. Кто отступит, предаст, того не только люди, боги покарают, удачи лишат. А если вой без удачи еще может выкрутиться, к примеру, встать под знамена удачливого князя, то князю без удачи никак. «Эх, Богуслав, Богуслав!» Пора бы ему и вернуться. Может, зря Владимир поручил ему привести Рогнеду с княжичем? Нет, все правильно. Рогнеда Богуслава знает. Поедет с ним охотно, без принуждения. А принуждать не хочется. Ну, как Полоцк всколыхнется. Лунд писал неспокойно там, а город важный. Да и с Рогнедой лучше по-доброму. Такая и нож в сердце воткнуть может спящему. А спать с ней Владимир будет. Еще как будет. Наровистая кабалица слаще, чем смирная кляча, и сыновья такой добрый. Мысли о желанной плачанке наполнили жаром Владимирова Чресла. Небрежно махнув рукой, великий князь выпроводил удивленных ни благодарности, ни даже добрых слов посланцев Лехицкого князя и поспешил в дальние покои, где ждала его еще одна жена, красавица Рамейка. В скором времени все беспокойные мысли вылетели из княжьей головы.